Глава 21. Стюарт почувствовал, как ему в лёгкие нагнетается воздух. Трубка в носу стала мягкой и теплой, Холод отступил, тело наполнялось теплом. За него дышала специальная машина. По мере того, как он оживал, он понял, что умер. Оставалось лишь узнать, как это произошло, как он погиб. Скорее всего, в Лос-Анджелесе. Это была конечная точка очень длинной траектории. «Одна жизнь», — подумал он, — «одна стрела». Оставалось лишь надеяться, чтобы это действовало правильно. Первым человеком, которого он увидел и который не имел отношения к больнице, оказалась Дженнис Уэзерман. Она принесла упаковку печенья и пакет очень хорошего кофе вместе с кофемашиной. На девушке была мягкая светло-коричневая куртка, на запястьях и шее блестело серебро. «Я хотела передать привет от банка», — сказала она. «Мы надеемся, что вы останетесь с нашим клиентом». «На том свете». Стюарду пришлось говорить шепотом. Аппарат вентилировал легкие через дыру в гортане, и использовать голосовые связки не получалось. Уэзермен наклонилась ближе. «Я вас не расслышала». Насколько Стюарт помнил, денег оставалось не так уж много. Последние ушли на страховку на создание клона. Но говорить об этом не было смысла. Докор, сказал он. Она улыбнулась, качнув платиновыми сережками в ушах, и взяла его за руку. «Дела фонда идут хорошо», — начала она. «Эндрю проходит терапию генезисом». Позвоночник вытянулся и начал срастаться. Возможно, в один прекрасный день он сможет частично пользоваться ногами. Врачи используют методы обратной биологической связи, чтобы заставить его оптические центры распознавать речь. Так же, как изображение. А еще он учится использовать синтезатор речи. Это получается лучше всего. Музыка ему весьма помогает. Он кивнул. По крайней мере, хоть это вышло нормально. На него нахлынуло удовлетворение. Когда вы не сообщили в очередной расход, я разместила всю информацию, продолжила она. Копы Лос-Анджелеса уже обнаружили секретное убежище сил на Земле и нашли там множество мертвых инопланетян. Все земные правительства сходят с ума, требуют ответов. Стюарт попытался рассмеяться. Было очень больно, так что он просто улыбнулся и пожал руку девушке. Она улыбалась ему в ответ. Очень многие хотят вас увидеть, все говорила она. Дипломаты полицейские, они, кажется, думают, вы сможете им все объяснить. Но им придется подождать. У банка есть свои преимущества, по крайней мере, здесь, на Солоне. Вот почему мне нравится это место, прошептал Стюарт. Все знают, насколько это важно. И почему Бетта купил страховку именно здесь? как раз перед тем, как спуститься в гравитационный колодец на Землю для встречи с Гриффитом. Здесь царила безопасность, и множество преступников-миллионеров-параноиков прятали свои средства именно тут. Ведь банки тщательно следили за безопасностью, а брокеры старались не попасться на удочку мошенников. И пока Стюарт не захочет ни с кем встречаться, к нему никто не придет. И еще набежала куча журналистов — Если вы захотите им рассказать, что случилось, то заработайте немного денег на правах. Я могу позаботиться об этом». «Позже». Взгляд Уэзерман устремился вглубь комнаты. Словно кто-то подал ей оттуда сигнал. Она выпрямилась. «Мне сказали, я должна идти», — обронила она. «Увидимся позже». «Пока». Она улыбнулась, на миг сжала ему руку и ушла. «Превосходно». — подумал Стюарт и рассмеялся. Позже Стюарт узнал, как звучала версия полиции Лос-Анджелеса о том, что произошло, и решил с ними не спорить. «Почему вы, ваш Бетта, просто не сказали нам?» — поинтересовался представитель полиции. «Мы могли бы обыскать эту проклятую дыру!» «Он не был уверен», — ответил Стюарт. К этому времени он уже привык говорить об Бетте в третьем лице. Плюс это было очень личное. Кое-что должно было остаться между ледяными ястребами, между теми, кто прошел Шиол. Бэт, сказал капитан полиции, — «не был на Шиоле». «Шиол», — сказал Стюарт, — «это ураган». Капитан полиции не понял его. Стюарт решил с ним больше не разговаривать. Новостные ленты сообщали, что силы пребывали в панике. Рикот и Веста сыпали опровержениями, но им никто не верил. Их акции рухнули в бездну. Стюарт лишь уточнял те сведения, которые разместил его Бетта, но не пытался как-то расширить переданную им информацию. Заодно он сказал дипломатам и всем остальным, что все вопросы необходимо давать в письменном виде заранее. У него было временное гражданство Солона, а значит, он мог не отвечать на вопросы, на которые не хотел. Все протестовали, но были вынуждены играть по его правилам. Так что он ответил лишь на вопросы, на которые захотел. Дженнис Уэзерман собиралась провести аукцион на размещение его интервью в СМИ и была готова взять за это смехотворные 10%. Стюарт старался не думать, насколько он тогда разбогатеет. Он все вспоминал слова Ашрафа. «К тебе это не имеет никакого отношения». Он был совершенно прав. Только говорил он это не тому клону. Уэзерман проводила с ним намного больше времени, чем требовалось. И это явно что-то означало. Но Стюарт пока что не хотел об этом думать. Ему нужно было сориентироваться во всем происходящем. Окруженный охраной, он отправился в центр Солана. Там он зашел в помещение, в котором он мог парить в воздухе, зависнув перед идеально чистым стеклом и разглядывая металлические конструкции станции. Земля, парящая перед ним холодным шаром, слепила глаза. Его предшественник, Бетта, скопировал свой мозг и пожертвовал кусочек своей плоти, а затем отправился в погоню за Альфой. Нашёл его в подводном Шиоле, созданном в Калифорнии. Завершил то, что начал Альфа, слился с ним и стал ураганом. А затем все разлетелось на части. Что бы ни сделали Альфа и Бетта, с этим уже все было кончено. Они ушли, оставив Стюарда одного. И там, где они когда-то находились, глубоко, прямо у себя в горле, Стюарт чувствовал пульсацию бездны. «Бетта», — думал Стюарт, — «был создан для того, чтобы завершить работу Альфы, расплатиться по его кармическому долгу. Завершить все дела с Депреем, Кирзоном, Шиолом, Эндрю. Он. Гамма был кем-то иным. Занял совершенно другое колесо сансары. В какой-то миг он, рассмеявшись, подумал, что стал дзен святым. У него не было никакой кармы, никаких желаний. Его не ждали никакие последствия. Он был чистым листом. Бета прекрасно выполнил свою работу. Окутанный отливающим белизной на коже холодным земным светом, Стюарт парил среди звезд. Вокруг и позади него вращалась станция. «Новая жизнь», — подумал он, — «новая стрела». Осталось лишь понять, куда она нацелена. Читал Константин Романенко.